Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава семьдесят четвертая. Беседы. Вступил в интимные отношения наблюдатель А? Это льдинка? И почему имя того, с кем он вступил в отношения, скрыто звездочкой? Сендзю стоял как громом поражённый. Всего пара слов, а сколько вопросов они за собой потянули. Вообще-то Цендзю редко совал нос не в свои дела. Ему было неинтересно читать чужие данные, но по долгу службы ему приходилось сталкиваться с нарушителями правил разных мастей. Да что там говорить? Он и сам нарушил несколько правил. Но такое нарушение Такое он видел впервые. А ещё этот чёртов звёздочка. В систему за всё это время попало куча людей: наблюдатели и экзаменующиеся, все они могли заполнить собой целый город. Так что вполне возможно, что с одним из них, у наблюдателя, а случился роман. И раз уж правило было нарушено, то не было бы логично раскрыть все карты и назвать имена обоих виновников. Так зачем же система скрыла имя человека, с которым у наблюдателя А были интимные отношения. Что это за поблажки? Нахмурившись, Циндзю ткнул пальцем на строчку наблюдателя А. Экран тут же оживился и открылись все записи о нарушении правил наблюдателем А. Количество нарушений самого Циндзю было шокирующим. В конце концов, 12 раз попадать в сектор нарушений это вам не шутки. По сравнению с ним, дасье наблюдателя А было гораздо короче. В конце каждой записи о нарушении правил стоял определённый символ, окрашенный в определённый цвет. Каждый цвет отображал, насколько серьёзным по мнению системы было нарушение. Так, например, зелёным были отмечены безобидные нарушения. Те, что посерьёзнее, были окрашены в жёлтый. Грубые нарушения правил были отмечены оранжевым, и наконец, самые опасные, по мнению системы нарушения, отмечались красным. Досье Цинзю было испёчено зелёными и жёлтыми цветами. Пару раз он совершал поступки, достойные оранжевого цвета, но красный, красный цвет был очень редким. У великого наблюдателя было всего 5 нарушений правил: 3 оранжевых, и два красных. В памяти Циндю вдруг всплыли слова одного из коллег, который описывал наблюдателя А как молодого, высокомерного, холодного и отстранённого человека. Другими словами, его называли идеальным представителем системы. И вот теперь, глядя на все нарушения, Циндю подумала, что всё это было ложью. Идеальный представитель системы Наблюдатель А: Да, система 1 не согласится с этим утверждением. Наблюдатель А либо вообще не нарушал правила, либо нарушал по крупному. Если их расположить в хронологическом порядке, то нарушение вступил в интимные отношения с было самым первым. Но самое странное было то, что это нарушение отмечено оранжевым Насколько интимными должны быть интимные отношения, чтобы их отметили оранжевым, подумал Циндю. Возможно, остальные нарушения прольют свет на личность человека, скрывающегося под звёздочкой. Циндю продолжил читать до съено, оказалось, что все имена в нём были скрыты. Что касается нарушений, отмеченных красным, те и вовсе были закрашены чёрным цветом. Это означало только одно. Выкинув наблюдателя А, система не только удалила все его фото и информацию о нём, но также удалила все данные о тех, с кем он взаимодействовал. Она даже не поленилась подчистить записи о нарушении правил. Похоже, даже если Юхо прямо сейчас приложит руку к панели, на экране не высветится никакой новой информации. Но тогда почему система просто не удалила все записи о его нарушениях правил? Впрочем, Циньдзю гораздо больше волновал другой вопрос. Чье имя скрывается под звездочкой? «Шеф!» – из лифта высунулась голова 154-го. «Чего ты так долго?» Стоящий в кабине лифта Юхо заметил, как Циньдзю... Парочку раз постучал по металлической панели, а затем посмотрел в сторону лифта. Его взгляд прошелся мимо 154-го и остановился на Ю-Хо. Великий мастер вдруг почувствовал, что произошло что-то странное. Еще пару минут назад Цинь-Дзю вел себя довольно развязно. А теперь он выглядит несчастным. В глазах Юхо появилось вопросительное выражение. "Иду". Цин Дю ещё раз нажал на панель и направился к лифту. Его губы были сжаты в тонкую линию, что сразу заставило присутствующих напрячься. В такие минуты обычно улыбающийся Цин Дю был поистине страшен. Как только двери лифта закрылись, 078 на своей шкуре испытал этот страх. Прямо перед ним стоял злой Циндю. Слева стояло 021, которая выглядела так, будто съела что-то отвратительное. Справа стоял 922, который, казалось, впал в безумие. А чуть впереди был Юхо, на которого и вовсе лучше не смотреть. 078 почувствовал, что начинает задыхаться. 5 минут спустя это ощущение достигло своего пика, а всё потому, что Цин Дю снова решил пригласить Юхо к себе домой. Жилые дома были расположены совсем рядом с башней и отделялись невысоким забором. Всё было нормально ровно до того момента, пока Юхо не пересёк ту невидимую черту, отделяющую башню от жилого района. Тут же вспыхнули огни и раздался громкий голос системы. «Предупреждение! Вход запрещен!» Два великих мастера в унисон уставились на 078-го. «За какие грехи мне все это?» На выручку ему пришла система. «Экзаменующимся представляющим опасность запрещен вход в жилой сектор наблюдателей». И что это значит? недовольным тоном спросил Циндю. Похоже, система сегодня чувствовала себя отлично, потому что тут же вступила в разговор с Циндю. Это правило запрещающее вход опасным экзаменующимся. И что это за правило такое? Почему я о нём не слышал? Статья 13, пункт 5 правил безопасности сектора наблюдателей. Это правило действует 4 года, 11 месяцев и 7 дней. Ну хорошо. Даже если такое правило действительно есть, то как понимать фразу опасный экзаменующийся? По каким параметрам было решено, что он Циндю взглянул на Юхо и есть опасный? Система молчала 5 секунд. Был слышен только гул и какой-то треск. Первым не выдержал сто пятьдесят четвертый. «Шеф, ну как же он может быть не опасным?» В этот момент перед ними возник экран, на котором отобразилось несколько предложений. Экзаменующиеся считаются опасными, если 1. Нарушили правила больше трех раз. 2. Умышленно разрушили предмет экзамена и экзаменационное оборудование. Третье. Умышленно нападали на наблюдателя. Четвертое. Умышленно разрушили экзаменационный центр. Пятое. Совершали иные действия со злым умыслом. Все пять пунктов идеально подходили Ю-Хо. 154-й кашлянул. 021-я отвернулась. Наблюдатели, отвечающие за опасного экзаменующегося, немедленно уведите его в сектор ожидания. Действуйте в соответствии с правилами. Экзаменующемуся запрещено покидать комнату размещения до истечения срока наказания. Если это было угрозой, Юхон на неё было наплевать. И как будто система это поняла, потому что тут же добавила следующее: В случае нарушения этого требования, экзаменующийся понесет наказание. Также за свою ошибку понесут наказание и наблюдатели. Система взвалила ответственность за их благополучие на Ю-Хо. На лице великого мастера появилась гримаса отвращения. Наблюдатели, пожалуйста, поторопитесь. Тогда... пойдем... Неуверенно произнес 078-й, взглянув на 021-ю. Девушка кивнула. Притворившись раздраженной и нетерпеливой, она быстро произнесла. «Ну так что, красавчик, ты идешь или нет?» Юхох мыкнул что-то нечленораздельное. Он привык быть всегда один, так что начал двигаться вперед. Следом за ним, громко цокая каблуками по асфальту, шагала ноль двадцать первая. Но вдруг Юхо затормозил. — Что такое? — спросила ноль двадцать первая. Великий мастер инстинктивно потянулся к сережке. Его голова была слегка отвернута, так что ноль двадцать первая не могла разглядеть выражение его лица. Не могла она и прочитать его мысли. Она лишь видела, как он повернул голову и уставился на Цзю, который так и стоял у входа в жилой сектор и о чем-то говорил со 154-м и 922-м. Почувствовав на себе взгляд, Цзю прервал разговор и посмотрел на Юхо. «Раз уж мы друзья, должен ли я попрощаться с тобой, прежде чем уйду?» – задумчиво спросил Юхо. На лице Цинь-Дзю промелькнуло какое-то странное выражение. Настолько странное, что Юхо показалось, что Цинь-Дзю тоже съел что-то отвратительное. «Ну ладно, я попрощался. Ухожу». Отпустив сережку, Юхо развернулся и пошел дальше. «Что за хрень?» В голове у девушки была только одна эта мысль. На мгновение у входа в жилой сектор застыла тишина. 154 взглянул на Циндю и, не выдержав, спросил: "Шеф, ты ранен?" Услышав этот вопрос, Циндю наконец пришёл в себя. "В смысле? Ну, просто ты как-то странно выглядишь. Вот я и подумал, что, может быть, ты поранился, когда убирал экзаменационный центр. Нет, «Хорошо, тогда пойдем?» 154-й уже хотел спать и поспешил в жилой сектор. Но как только Цинь-Дзю сделал шаг, снова раздался голос системы. «Предупреждение! Экзаменующимся представляющим опасность запрещен вход в жилой сектор наблюдателей!» 154-й, который спокойненько шагал вперед, аж подпрыгнул на месте, услышав эти слова. Он быстро повернулся назад. Что такое? Опасным экзаменующимся вход запрещен. И как будто этого мало, перед их лицами снова появился экран с описанием опасного экзаменующегося. 154-й несколько минут молчал, а затем неуверенно произнес. Шеф, это тут такое дело? Похоже... Система считает тебя экзаменующимся. Не прошло и 5 минут, как два великих мастера снова встретились. На этот раз в коридоре сектора ожидания. Одного поместили в комнату 318, другого в 324. Поскольку они раньше указанного срока закончили уборку экзаменационного центра, двум великим мастерам пришлось следующие 2 дня провести в комнатах. Хоть помещение и было похоже на комнату отеля, но в нем было так скучно. Юхо намотал парочку кругов по комнате, пока заряжался его телефон. Он использовал его как таймер и диктофон. Или играл в игрушки. Но даже не ожидал, что увидит значок работающего интернета. Застыв на мгновение на месте, он спросил 078-го, который должен был находиться с ним в одной комнате. Здесь есть интернет? Да, ответил тот. Но не такой, к которому ты привык. Юхона Абум открыл парочку приложений. Все они работали на ура. Что ты имеешь в виду? Ну, как тебе сказать? Ты можешь пользоваться интернетом, чтобы найти информацию или посмотреть там что-нибудь. но ты не сможешь отправить сообщение или позвонить или переписываться в мессенджерах. Короче говоря, ты можешь получить информацию, но вот отправить ее нет. Помолчав немного, 078 тихонько пробубнел. Можно прочитать что угодно, но вот отправить смс-ку нельзя. Юхо открыл поисковик и забил парочку запросов. Страница быстро прогрузилась, открываю ему доступ к информации. Тогда он открыл несколько разных социальных сетей. Во всех них отобразилась одна и та же дата день, когда его втянули в систему. Юху мало с кем общался. В списках его друзей было всего 4 человека. Первым был ЮВН, который всегда присылал ему всякие смешные картинки, истории и просто писал разную чушь. Изредка Юхо отвечал ему, не больше пары слов, но зачастую он просто просматривал присланный материал. К счастью, Ювен знал об этой особенности брата и не обижался на его многословность. Вторым был старик Ю. Тот присылал ему пару сообщений в год. Обычно это были поздравления с праздниками, а также парочка тривиальных вопросов из разряда: "Ты приедешь в Китай, а когда?" Окнам за едешь. Остальные два контакта были его врачом и физиотерапевтом, который помогал ему восстанавливаться после госпитализации. В больнице, в которой он лежал, была военным госпиталем. Его лечащим врачом был иностранец китайского происхождения по фамилии У. Иногда он присылал Юху сообщения, в которых спрашивал о здоровье и о том, как проходит восстановление. Именно доктор Ву объяснил ему природу проблем с памятью и зрением. Тогда он сказал, что Юхо получил ранение в процессе военных тренировок, просматривая сообщения в телефоне, Юхо вдруг подумал, что здесь что-то не так. В разработке системы участвовали несколько разных инстанций. Пусть даже кто-то специально запустил вирус и сделал что-то не так. Но разве не должны были остальные участники заметить ошибку спустя столько-то времени? Но если кто-то и заметил, то почему скрывает это? Вообще-то Юхо тоже можно считать жертвой системы. Так почему же ему никто ничего не рассказал о ней? Почему от него всё скрыли? За окном сгущались тучи. Во всём секторе ожидания стояла могильная тишина. Так что не было ничего удивительного в том, что 078 вскоре заснул. Увидев, что наблюдатель мирно спит, Ю Хо попытался отправить сообщение доктору Ву. Доктор В, слышали что-нибудь об экзаменационной системе? Его пальцы вдруг замерли. Подумав немного, он стёр предложение оставив только слово доктор. Юхо нажал на кнопку отправить. Появился значок, показывающий, что идёт отправка сообщения. Так прошло несколько минут. На экране высветилось предупреждение о том, что сообщение так и не было отправлено. Ниже появился вопрос: "Отправить ещё раз?" Юхо нажал на кнопку "Да". Процедура повторилась, и снова сообщение так и не ушло. 078-й был прав. Получить информацию можно, а вот отправить ее нельзя. Юхо вернулся в поисковик и вбил название улицы, на которой его и старика Ю с Ювеном втянуло в систему. Он пролистал 12 страниц, но так и не нашел никаких упоминаний об этой улице, никаких новостей. Это означало только одно. Ничего странного там не произошло. Никто и не заметил, что их втянуло в систему. Интересно другое. Все его поиски обрывались на дате 7 октября. Значит ли это, что время в системе из-за её пределами действительно течёт по-разному? Подумал Юхо. Для Юхо возможность хоть как-то выйти в интернет скрасила всю скуку. А вот Циндзю, привыкший к такой глобальной сети, предпочел поспать. Пока он спал, на смену 154-му пришел 922-й. Парень с отсутствующим взглядом подошел к холодильнику, достал яйца и бекон, приготовил обед, заварил кофе и, разложив еду по тарелкам, уселся перед Циндзю. поставив перед 001-м тарелку с едой, 922 неуверенно начал. Шеф. Мм, давай поговорим о сознании того, что Юхо был наблюдателем, а мучило 922. -го. Чем больше он думал об этом, тем больше вопросов у него возникало. Ему просто жизненно необходимо было обсудить всё с Циндю. И вот наконец-то Парню представился случай, но не успел он и подумать о том, что же сказать дальше, как Цинь-Дзю удобно уселся на кровати, хмыкнул что-то в ответ и уставился на него прожигающим взглядом. Вся храбрость 922-го тут же улетучилась. — Почему ты так на меня смотришь? — Да так, ничего. — Могу я спросить? — О чем? Вступил в интимные отношения. «Что это означает в понятии системы?» – спросил Цинь Дзю. 922-й хоть и был рангом значительно ниже 001-го, но все же пробыл наблюдателем уже три года. Так что он отлично знал терминологию системы. «А разве это не означает непристойные отношения?» «Система часто использует такие словечки, разве ты забыл?» «Непристойные отношения. Как думаешь, что конкретно это может значить?» Задумчиво спросил Циньдзю. «Почему он так странно ведет себя?» Заикаясь, 922-й решил ответить. «Я думаю, это значит, Лю... любовники». 922-й, опустив глаза, принялся оживать бекон. «Тогда...» — продолжил допрос Цинь-Дзю. «В какой ситуации эти интимные отношения могут повлечь за собой оранжевый уровень нарушения правил?» 922-й медленно проглотил еду. «Эм... Когда кто-то вступил в непристойную связь, с нарушителем правил. Произнеся эти слова, 922-й быстро схватился за стакан с водой и принялся пить. Закончив, он решился поднять голову, но тут же наткнулся на мрачный взгляд Циньдзю. Господи, зачем я только сменил 154-го? Прошло два бесконечно долгих дня. Экзаменующиеся и наблюдатели – Наконец-то были выпущены на свободу двое нарушителей спокойствия и четыре наблюдателя собрались в секторе передачи экзамена. 021 поправила солнцезащитные очки и деловито произнесла: "Поскольку это передача экзамена, то предмет экзамена всё тот же история. Экзаменационный центр уже готов, и экзамен начнётся сразу же, как вы пройдёте через эту дверь". Помолчав, она добавила: Желаем удачи.